СЮРПРИЗЫ КАРСТА Если ехать от Адриатики на восток по холмистой равнине, богатой садами и виноградниками, то неожиданно можно оказаться у мрачно-серой известняковой преграды, которая, словно крутая стена, поднимается на высоту около ста метров. Это и есть знаменитый карст, характерный признак славянского ландшафта, который послужил названием аналогичным геологическим явлением по всему миру. Многие природоведы провели исследования и описали этот особый тип ландшафта, образовавшийся в результате растворения известняка, а все интересные явления, наблюдаемые здесь, назвали карстовыми. Многие славянские названия этих явлений стали международными, а область Випавской долины — справедливо называют классическим или основным карстом. Самой старой и доступной туристам пещерой в Словении, а может быть и в мире, считается Виленица-Удивычи. В ней уже в первой половине 17 века взималась плата за осмотр. Наиболее известные пещеры на классическом карсте – Шкоцианские пещеры, которые были в 1986 году, внесены в списки мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в местах стыковок песчаников и известняков, образовалась исключительно интересная пещерная система с двумя впадинными долинами, сквозь которой подземная речка Река пробивается в шкоцианские пещеры и впадает в самый большой подземный каньон в мире, длиной около 12,5 километров и высотой до 130 метров. Настоящей карстовой жемчужиной является Раковшко-Цаан, впадина длиной 2,5 километра, лежащая между Царкнежским и Планинским полями. У путешественника неизменный восторг и удивление вызывает это неожиданно открывающееся среди сосново-буковых лесов долина, наполненная живописными карстовыми явлениями, уходящая под землю пещера, естественные мосты, впадины, источники. Вторая, исключительно интересная карстовая область связана с рекой Любляницы, которая протекала по поверхности земли в ледниковый период, а затем из-за карстовых явлений распалась на несколько наземных участков. Но под землей, конечно, Все ее участки остаются связанными между собой. Тем самым образовалась система карстовых полей и подолов с интересными пещерами, семью крупными наземными течениями с различными названиями. Но принадлежат они, конечно, одной и той же реке — Любленице. В этой области находится широко известное исчезающее Царкнежское озеро периодически наводняемое карстовое поле в бассейне реки Любленицы. Полгода здесь лежит озеро, в котором можно ловить рыбу, а зимой кататься на коньках, а потом неожиданно, в один прекрасный день, весной, начинает уходить под землю и оставляет за собой поле, на котором крестьяне летом косят траву. Причина ухода под землю этой природной знаменитости – известный уже в античные времена, уже 300 лет назад изучал природовед и историк Янас Вайкарт Вальвазор. Его труды вызвали огромный интерес. Благодаря им Вальвазор был принят в королевское общество в Лондоне, а Церкнежское озеро стало считаться эталоном карстового исчезающего озера. Среди здешних пещер выделяется заполненная водой «Крестовая пещера» и знаменитая «Постоинская пещера», красотой которой ежегодно любуются около 800 тысяч человек, благодаря чему она приобрела мировую славу. Было это в апреле 1818 года, когда император Франц I со своей супругой Каролиной Августой путешествовал под Алмацией, записал в протоколе, составленном по случаю открытия, Постоинской пещеры, Яков Видмар, дорожный смотритель города Постойны, за несколько дней до приезда высоких гостей в пещере, которая в то время была исследована, всего лишь до естественного моста через реку Пивку, были произведены работы по освящению, ибо императрица выразила желание посетить пещеру. В ходе этих работ, которыми руководил Яков Видмар, Рабочий Лукачех, устанавливая пирамиду с приветственными транспарантами, обнаружил новую пещеру. Выйдя на поверхность, потрясенный чек заявил: Это новый мир. Это рай. Сразу же после этого группа специалистов спустилась в пещеру и провела в ней несколько часов. Произошло это 14 апреля 1818 года. Постоинская пещера, исследованные коридоры и залы которой тянутся на 21 километр, находятся на полпути между столицей Словении Любляной и итальянским городом Триестом. В котловине реки Пивки. На протяжении тысячелетий природа создала здесь прекрасные известковые творения. Сталагмиты, сталактиты огромные колонны и занавесы. Животные в карстовом подземелье приспособились к жизни без солнца. Наиболее известной среди них является знаменитая земноводная Протей. Первые известные нам описания этого таинственного животного проистекают именно из Постоинской пещеры. Эти места были населены еще в ледниковую эпоху, о чем говорят найденные останки доисторического человека. В римский период, неподалеку от нынешнего города Постойны, на горе Совича находилась римская крепость. На протяжении всего Средневековья этот край часто менял своих владельцев. Начиная с 1722 года он становится государственной собственностью и до 1918 года им правили Габсбурги. Надписи на стене, называемой «рвом старинных записей» в Постоинской пещере, являются доказательством того, что еще в XIII веке люди знали о существовании пещеры и посещали ту ее часть, которая расположена близ входа в нее. Самая старая надпись датируется 1213 годом. Между тем, интерес к исследованиям карстовых явлений начал проявляться лишь в XVI веке. Французский врач-профессор анатомии Аке опубликовал в книге «Ориктография и Кармолика» 1778-1789 годы свои впечатления от Постоинской пещеры, где он, в частности, писал «Чрезвычайно трудно добраться до конца пещеры. Во внутренней части пещеры встречаются различные храмы естественного происхождения» последний, после которого невозможно идти дальше, является самым крупным. Весь проделанный мною путь вряд ли намного превышает 200 футов, около 60 метров. Первая зарисовка постоинской пещеры была сделана в 1748 году математиком Нагелем по заказу австрийского императора Франца. Этот рисунок является свидетельством того, что в те времена были известны только ров старинных записей и Большой зал. После открытий, сделанных в 1818 году, Постоинская пещера стремительно приобретает широкую известность и за пределами Габсбургского государства. В первую очередь своей славой пещера обязана осадочным известняковым породам необыкновенной красоты в форме красок. Кроме того, Постоинская пещерная система в подавляющей своей части горизонтально, вследствие чего путешествовать по ее залам не представляет особого труда. Наряду с этим Постойнская пещера расположена в весьма удачном месте, на оживленном пути из Средней Европы к Адриатическому морю. Когда в 1819 году эта пещера была открыта для широкой публики, Постоинский окружной казначей завел книгу, в которую вписывались все посетители. Если сегодня перелистать страницы этих книг, накопившихся за почти два столетия, в которые свои имена вписали все важные посетители пещеры, то можно убедиться в том, что нет почти ни одного государственного деятеля или выдающейся личности, которые бы не видели этот карстовый феномен. В 1955 году Постоинскую пещеру осмотрел и английский скульптор Генри Мур, который в книге почетных посетителей оставил следующую запись. «Это прекраснейшая выставка вояния природы, самая прекрасная выставка из всех, которую мне когда-либо довелось видеть». Над входом в пещеру высечена надпись «Имензум ад антрум адитис». Вход в необъятную пещеру. Учрежденная в 1823 году, особая комиссия издала пещерный устав, отпечатала входные билеты и ввела день пещеры, в которой она была роскошно освещена. А в концертном зале пещеры играли оркестры и устраивались танцы. Когда в 1857 году железная дорога Любляна-Триест была проложена через Постойну, были организованы специальные поезда для посещения пещеры, что в значительной мере способствовало увеличению числа посетителей. Из года в год Постойнская пещера благоустраивалась и оборудовалась. В 1872 году на одной части ведущих через пещеры дорожек были проложены железнодорожные рельсы, по которым внача проводники толкали вагонетки с двумя сиденьями. Постоинская пещера была представлена и на Всемирной выставке в Париже в 1873 году. Венский живописец Карл Хаш в 1872 году для Музея естествознания в Вене написал большое полотно с изображением Постоинской пещеры которая еще спустя много лет воспроизводилась во всех учебниках географии. Это был период необыкновенной популярности Постоинской пещеры. В 1874 году швейцарский промышленник Франц Проглер перед входом в пещеру построил роскошный отель и окружил его английским парком. В гостинице этой останавливались богачи из Европы. Продолжались и дальнейшие исследования пещеры. Большая роль в деле популяризации Постоинской пещеры принадлежит спелеологу Перко, который выступал с многочисленными лекциями о пещере, подготавливал иллюстрации, публиковал информационные статьи. По его инициативе здесь был создан музей. Первая мировая война прервала посещение Постоины. А по окончании войны продолжились работы по благоустройству и расширению Постоинской пещеры. Перед входом в пещеру было построено здание, в котором сегодня помещается музей экспонатов Карстового подземелья и ресторан. В концертном зале пещеры в 1928 году состоялись большие концерты Пьетро Масканьи, а в 1929 году — Миланской Ласкалы. В первой половине XIX века в год пещеру посещало около тысячи человек. В середине второй половины того же века число посетителей возросло в среднем до 8 тысяч человек в год, а в период, предшествующий Первой мировой войне, число посетителей пещеры колебалось от 25 до 40 тысяч человек. После Второй мировой войны число посетителей стремительно увеличивалось. Так, в 1949 году отмечена цифра в 200 тысяч человек. Затем, из года в год число посетителей неизменно росло и сегодня приближается к миллиону.